Сердце у меня оборвалось. Лорд Ворси успел переодеться, и теперь все улики канули в прачечную. И тут в дверь робко постучали. «Кто там еще? Мы заняты!» — рявкнула королева. В комнату боком протиснула Селли, безостановочно приседая в реверансии и кивая головой точно голубь. «М, м начала она. «Я тут подслушала под дверью, да и думаю, надо признаться. Я на медне была занята малость другим делом — Вот и не успела постирать. С этими словами она достала из-за спины отвратительного вида мужскую рубашку. Сердце мое подпрыгнуло. Элли, это она? Та самая, лорда ворси Элли кивнула и снова присела в невообразимо почтительном реверансе. «Абсурд!» — вскричал лорд Уорси. «Меня что, обвиняют фрейлины и прислуга?» Но лицо его было абсолютно серым. Спокойно, милорд, пугающе холодно, произнесла королева. Атмосфера в комнате стала такой тяжелой, что даже птицы в клетках замолчали, и не было слышно ни звука. Все так же кивая, словно голубь, Элли подошла поближе и развернула рукава рубашки так, чтобы всем было видно. На одной из манжет было зеленое пятно. — Что скажете, милорд? — потребовало ее величество. Э — -э", протянул лорд Ворси, это просто шпинат от вчерашнего ужина. Голову даю на отсечение, что это не шпинат торжественно изрекла миссис Б. Она подошла к столу, взяла кувшин с вином и капнула из него на манжету. Красное вино впиталось в зеленый след, и пятно на глазах стало желтеть. Горитрав, ваше величество, уверенно заявила миссис Б. А теперь меня обвиняет эта ведьма, вскричал лорд Ворси. Где же ваша хваленная справедливость, ваше величество? Это горитраф, подтвердил мой дядя Кавендиш, вне всякого сомнения. «А теперь слушайте внимательно, лорд ворси сказала королева, приподнимаясь на троне. «Вы верно служили мне, и я считала вас своим другом». Голос ее сорвался. «Или вы сейчас же, немедленно, прекратите мне лгать и честно расскажете о том, что произошло, или я отправлю вас в Тауэр, клянусь Богом, и передам в руки мистеру Нортону, королевскому мастеру пыток. Вы меня поняли, милорд?» Последние слова королева не произнесла, она их прорычала. При упоминании о мистере Нортоне все вздрогнули. Лорд Уорси взглянул на королеву, и тут словно что-то сломалось у него внутри. Он опустился на колени и уронил голову. В тишине мы услышали его шепот. «Да, это был Горит Раф. Я не могла вздохнуть. «Неужели он? Неужели?» «Для вашего собственного племянника, лорд ворси уточнила королева. «Нет», — воскликнул лорд ворси «Я не собирался». Он вздохнул, потом продолжил ровным и невыразительным голосом. Гарри трав предназначался лорду Роберту, а подозрение должно было пасть на сэра Чарльза. Было ясно, что леди Грейс предпочитает лорда Роберта, к тому же она часто проводила время с сэром Чарльзом. Я не мог позволить ей выйти замуж за кого-либо, кроме моего племянника. И я подсыпал горитрав в бокал лорда Роберта, а остатки яда собирался подложить сэру Чарльзу. И все бы шло по плану. Лорд ворси закрыл лицо руками. Но на балу Джеральду вздумалось выставить себя дураком, и вы предложили ему выпить из бокала лорда Роберта. Я был в ужасе, но не мог же я приказать ему ослушаться вашего повеления». Лорд Уорси рассмеялся ужасным, пустым и горьким смехом. «Представьте себе мое состояние, когда выяснилось, что мой бедный Джеральд зарезан, а не отравлен. Нет и более того, что подозрение пало на лорда Роберта».